Глава 15. Я наконец столкнулась лицом к лицу со своим главным недругом, и на этот раз я выйду из схватки победителем. Я осторожно вытащила рамекин из духовки. Суфле подошло, и консистенция вроде подходящая. Держа посудину обеими руками, я не спеша подошла к папе. "Выглядит восхитительно", сказал он, как только я поставила блюдо на стол. "Попробуй", приказала я. Это была моя четвёртая попытка сделать суфле. Первые два не поднялись, потому что я не до взбила белки. На третий раз я слишком рано вынула его из духовки, и оно осело прежде, чем я успела поставить его на столешницу. Папа с улыбкой запустил вилку в суфле и положил кусочек в рот. Я наблюдала ей два дыша. У меня зазвонил телефон, и я решила не отвечать. Вкуснотища, сказал папа и взял второй кусочек, уже побольше. Теперь звонил уже его телефон. Мы оба уставились на трубку. Кто это? Я испугалась, что с дядей Адамом что-то случилось. Подбежав к своему телефону, я увидела, что звонила мама Леви. В ту же секунду папа сказал, что это она ему звонит. Алло, ответил папа и сразу нахмурился. Ох, что случилось? У меня внутри всё оборвалось. Я пыталась по выражению папиного лица понять, что происходит. Ну слышала лишь, конечно, и ох, господи. Наконец он сказал: "Сейчас мы подъедем". Что происходит? Леви порвал переднюю крестообразную связку на тренировке. Папа покачал головой. Они только что вернулись из больницы, и он очень расстроен, бедняга. Нужно поехать к ним. Ох, Леви всегда был так осторожен, обязательно разогревался перед бегом и не перегружал мышцы. Я поверить не могла, что у него травма. Да ещё такая, которая заживают целую вечность. А разве ему не надо отдыхать? Надо, но он попросил, чтобы ты приехала. Папа поднялся и взял ключи от машины. Правда? Он обернулся и посмотрел на меня. Конечно, Макалом, ты же его лучший друг. Папа потряс головой, словно я сморозила какую-то глупость. Когда я очнулась, он уже ушёл в гараж. Я быстро схватила пакет брауни из морозилки. Мама всегда говорила, что надо приносить в гости что-нибудь вкусное. Я уже очень давно не была у Роджерсов, думаю, буду чувствовать себя у них гостем, слишком давно для лучшего друга. Нам открыл папа Леви. Взгляд у него был усталый. Я так рад, что ты приехала, он крепко меня обнял. Леви сразу спросил про тебя. Я уже была готова его поблагодарить, но думала, что это прозвучит странно. Вместо этого я спросила, как Леви себя чувствует. Доктор Роджерс обеспокоенно вздохнул. Он, разумеется, расстроен. Мы подождём недельку, но судя по всему, ему понадобится операция. Разрыв в Он замолчал. Простейшая профессиональная деформация. Так или иначе, ему придётся провести какое-то время в постели, а потом несколько месяцев уйдёт на восстановление. В форму он придёт где-то через полгода после операции. Я принялась считать в уме. Леви пропустит весенние забеги. Не уверена насчёт футбола в следующем году, а ведь он так гордился, что попал в основной состав. Ну ладно, хоть бег в следующем году не отменяется. Я прошла на кухню. Миссис Роджерс сидела там за столом с Китом и Тимом. Кит улыбнулся мне, но потом застыл, увидев моего отца. Привет, ребят, сказала я, чтобы разрядить обстановку. Папа молча встал рядом. Всё в порядке, прошептала я ему. Впрочем, не знаю, почему он переживал. Я уже доказала, что могу справиться с Китом. Если кто-то и должен волноваться, то это он. Кит смущённо поднялся со стула. Он очень неудачно упал, сказал он и Тим закивал, соглашаясь. Я клянусь, Макалан, я не виноват. А с чего бы мне считать тебя виноватым? Хотя, честно говоря, такая гипотеза у меня была. Он издал неопределённый звук. Но «Ну, ты явно от меня не в восторге. И чем же я выдала свои чувства? сухо спросила я. Макалон, прервал меня папа Леви. Он наверху и готов тебя увидеть. Я медленно поднялась по ступеням Гадая, что ждёт меня в комнате Леви. Дверь была открыта, но я всё равно решила постучать. Он сидел в кровати, перебинтованная нога лежала на подушке, а на ней свёрток со льдом. Как ты? спросила я, хотя по лицу было понятно, что плохо. Поверить не могу, что так облажался. Он откинул голову на подушку и закрыл глаза. Всё будет хорошо. Я пододвинула с кровати стул от письменного стола. — Ты скоро поправишься. Может, даже сильнее станешь. — Полгода — это как минимум. Он будто не верил собственным словам. Его взгляд метнулся в мою сторону. — А это что? Он жестом показал на пакет с Брауни, про который я совершенно забыла. Я вцепилась в него, словно спасательный круг. — А, это? Хочешь, Брауни? Их только нужно разморозить. Я вела себя как полная идиотка. — Я вела себя как полная идиотка. Он рассмеялся. Рад, что что-то не меняется. Он слегка поморщился, и я подскочила на ноги. Всё хорошо? Принести что-нибудь? Вдруг ему стало хуже, да ещё в моём присутствии? Нет. Он посмотрел на свою ногу. Или знаешь, принести? У тебя не завалялась в сумке новая связка? Я очень обрадовалась, что он шутит. Не то чтобы шутка получилась такую уж смешной, но раз у Ливи осталось чувство юмора, то не всё пропало. Мы несколько минут посидели в тишине. Я понятия не имела, что ему сказать. Честно говоря, я много месяцев ждала, когда он передо мной извинится. И я почти сказала ему тогда, что ему только и нужно было, что попросить прощения, искренне попросить. Но момент был неподходящий. На улице стемнело. Пользуясь предлогом нарушить молчание, я поднялась. Тебе, наверное, нужно. Он схватил меня за руку. Прости меня, Макал. У меня в голове был целый список того, за что он должен извиниться. Я могла бы напомнить ему тысячи случаев, когда я его поддержала, тысячи случаев, когда его слова или поступки меня обижали, сколько боли он мне причинил. Но мне не нужно было об этом говорить, потому что он и так обо всём знал. Вместо этого я сказала то, что нам обоим нужно было услышать. Всё в порядке. Я склонилась и поцеловала его в лоб. Нет, не в порядке. То, что я сделал, я остановила его. Я знаю. И ты извинился. Ты тоже прости меня. Я думаю, мы оба хотим вернуть всё как было. Да, этого я и хочу. Он улыбнулся мне знакомой улыбкой, которую я не видела уже много месяцев. Ты знаешь, что я тебя не заслуживаю. Может, поверь мне, знаю. Я подмигнула ему, развернулась и пошла вниз. Я чувствовала, что теперь всё будет хорошо. Мы оба ошибались и упрямились, но всё равно хотели идти навстречу друг другу, а не в разные стороны. Эй, папа просиял, увидев меня. Ты улыбаешься. Видимо, наверху всё прошло хорошо? При нынешних обстоятельствах мне не следовало бы так радоваться, но что я могла поделать? В мою жизнь вернулся Леви. Последние недели перед Рождеством прошли суматошнее обычного. Приходилось готовиться к экзаменам, покупать подарки и сидеть с соседскими детьми чтобы было чем заплатить за эти подарки, а ещё помогать Леви в школе. Мне дали ключи от его машины, и я помогала маме Леви отвозить его в школу и забирать оттуда. Ещё я носила его сумку, чтобы сила его даже больше, чем костыли, на которых он ходил до операции. Её назначили на 3 января. Ким Тэ и другие ребята из команды помогали Леви в первые несколько дней, но потом, либо чувство вины, либо желание облагодетельствовать друга поутихло, и они пропали из виду. Конечно, они по-прежнему вопили Калифорния, увидев его в коридоре, но этим их поддержка и ограничивалась. Конечно, Стейси и другие черлидерши, даже Эмили, были более чем рады помочь. Ветер рой сестры Милосердия овеян романтическим флёром, но Ливи оказался неблагодарным пациентом. Ему претило просить друзей о помощи, и девичья жалость его не радовала. Особенно ему было тошно, когда с ним в школу приходила мама. От этого он чувствовал себя первоклашкой. Поэтому оставалась только я. Думаю, от моей помощи он тоже был не в восторге, но я не допускала в свой адрес никакой критики. Поэтому мы отлично ладили. «Я сам», — сказал он однажды после обеда, когда я стала открывать ему шкафчик. «Ладно, дерзай». Я отступила в сторону и стала наблюдать, как он, балансируя на одной ноге и приставив костыли к стене, возится с замком. Когда дверца открылась, ему пришлось отскочить, чтобы распахнуть ее. И один костыль упал, когда Леви пытался удержать сумку с обедом. По счастью, я предусмотрела такую вероятность и схватила сумку, пока она не оказалась на полу. Знаешь, я ведь могу готовить тебе обед и приносить в школу. Это мне совсем не трудно, предложила я. "Я сам", пробормотал он. Я решила его подразнить. Ох, бедняжка, ему предлагают готовить обед. Тебе же нравится, как я готовлю? Мимо нас прошла Дания. Подождите, ты предлагаешь услуги повара? Что мне сделать, чтобы ты принесла мне свой салат с курицей? Травмируй себя, рявкнул Леви. Я, глядя на Даниэль, покачала головой. Как видишь, сегодня мы не в духе. Не говори обо мне, словно я младенец, проворчал Леви. Ой, да ладно тебе. Мы втроём пошли в столовую. Если весь день будешь так себя вести, мы можем куда-нибудь отсесть и не мешать. Прости, тихо сказал он. Я не хотел Я великодушно закончила предложение за него. Не хотел быть упрямым, неблагодарным, унылым занозой в заднице. Ага, он заулыбался. Вот этим вот всем и много кем ещё. Я поставила его сумку на стол, взяла костыли и приставила к стене. По крайней мере, ты это признаёшь. Ещё признай, что я прекрасный друг. Разумеется, он с улыбкой открыл сумку. Разве ж я забываю об этом? Этого я не знаю. Я положила подбородок на руку. «Не забываешь?» Даниэль всплеснула руками. «Просто поразительно, как быстро вы скатываетесь в привычную колею. Тошнит, честное слово. Что поделать, если приходится постоянно напоминать ему, что он полностью от меня зависит?» «Я знала, что это его заденет. Хотя это была правда. Я дразнила его лишь потому, что, казалось, так ему больше нравится со мной общаться. Все мальчишки одинаковые. Что будете делать на каникулах?» — спросила Даниэль. До Рождества оставалось несколько дней. Думаю, предаваться линии и чревоугодия. Я до смерти устала учиться и таскать везде леви за собой. Мне хотелось, чтобы побыстрее наступили эти волшебные десять дней, когда можно смотреть телевизор, читать и объедаться. Я попросила папу подарить мне несколько кулинарных книг и собиралась приготовить суши. Начну, пожалуй, с ролла в Калифорнии, так я меньше всего рискую проваляться все каникулы с отравлением. «Ах, лень и чревоугодие!» — улыбнулась Даниэль. «Лучшие слова в мире!» Я повернулась к Леви. «Ты ведь пригласил Стейси на Новый год?» Леви был не в настроении ходить по вечеринкам. Я вызвалась приготовить огромный ужин на Новый год. Даниэль пообещала прийти, но она рано уйдет, чтобы встретить его со своим оркестром. Леви кивнул. «Да, но я не хочу, чтобы она заскучала из-за меня». «Хей!» — я хлопнула ладонью по столу. «Думай, конечно, как хочешь!» Но мне с тобой очень весело. Да уж, почитай надписи в мужском туалете, сказала Даниэль. Ха-ха. Я стрельнула в неё недобрым взглядом. Честно говоря, я не совсем понимала, что у Левизы отношения со Стейси. Я думала, они собирались расстаться, но они по-прежнему были вместе. И я вполне могла его понять. Она была очень привлекательной, очень смешливой девушкой, которая всегда улыбается и рассыпается в комплиментах. Думаю, Леви с ней легко и весело. Поэтому я совершенно не понимала, почему он не хочет проводить с ней больше времени, хотя он утверждал, что таким образом заботится о ней. Но мне казалось, это все отговорки. И почему он не хочет, чтобы она приходила на Новый год? Может, потому что пока что Новый год у него не ассоциировался с девичьей верностью, но вряд ли мне стоит ему об этом напоминать. Я уже выучила свой урок. Не буду больше лезть в отношения Леви. Если он захочет поговорить со мной, отлично, но сама я на порож он лесть не стану. Каждый раз, когда я так поступала, всё летело к чертям. Учитывая, какая суматоха была перед Рождеством, сам праздник прошёл на удивление тихо, чему я очень радовалась. С Теси и Даниэль должны были уйти пораньше и отправиться на другие вечеринки. Было похоже, что нас ждёт тихое и безмятежное празднование. Стеси надела нарядное платье мини и чёрные легинсы с серебристыми блёстками. Волосы она завязала серебряной лентой. А Ливия оделся в джинсы и свитшот. Даже Даниэль, которая собиралась потом пойти отмечать с другими друзьями, пришла в юбке. Я тоже постаралась как могла. На мне были чёрные джинсы и чёрный свитер в сиреневых пайетках. "Привет, Адам", поздоровался Леви, сидящим на диване дядей. "Я не знал, что с нами будет губернатор" Эх, придётся распрощаться с мечтами о пиве. Адам рассмеялся. "Да уж, пожалуйста. Что же вы не отправились разбивать сердца местным дамам?" шутливо спросил Леви. Адам зарделся. "Женщины и правда его любили. Он был очень обаятельный. Он останется на ужин, а потом умчится", сказала я. "Похоже, все решили так поступить. Даже папа после ужина отправлялся к родителям Леви. Меня тоже пригласили в пару мест, но я решила отказаться". Леви не хотел далеко уезжать из дома, хотя и оставаться там тоже не хотел. Друзья его родителей сразу начали бы над ним ахать. До операции оставалось пара дней, и он, разумеется, переживал. Мы впятером расселись за столом. Я решила не готовить ничего экстраординарного. Я понятия не имела, какую еду любит Стеси, и Леви мне в этом вопросе не помог. Я приготовила обычный салат Цезарь с курицей, ньоки с рикоттой и соусом песто, брускетту. И испекла Аляску. Торт-мороженое на бисквите на десерт. «Ничего себе!» — воскликнула с набитым ртом Стэйси. «Да чего вкусно!» «Ну ладно, может, мне и хотелось ее впечатлить. Совсем капельку». «Я тут подумала», — сказала Даниэль, поглаживая живот. «Мне придется разорвать нашу дружбу, если я хочу влезть в платье на зимний бал». «До бала полтора месяца», — напомнила я. «Ты думаешь, я уже закончила есть?» Она жадно посмотрела на последний кусок десерта в центре стола. «Я собираюсь приналечь на оставшееся, а про бал, подумаю, в следующем году». Она посмотрела на часы. «У меня осталось меньше четырех часов». «Ты уже знаешь, с кем пойдешь?» — спросила ее Стейси. Даниэль приподняла бровь. «Ну, я тут положила глаз на одного барабанщика». «Хм...» — задумчиво протянула я. «Ты же знаешь, что говорят о барабанщиках?» «Что у них отличное чувство ритма». Невозмутимо выдала Даниэль. Нет, Леви посмотрел на меня. Нет, не это. Не напомнишь мне, Макалон. Ой, они так пыхтят, потому что умеют бить по барабанам, начала я. Леви продолжил с улыбкой. А я могу бить по столу с тех пор, как мне исполнился год. И где же мои поклонницы? Плутые эти барабанщики. Леви закончил со смехом. Чтоб мне провалиться, если я не начну биться головой, слушая тебя. Даниил перевела взгляд с меня на него и обратно. Скажите, а вообще хоть кто-нибудь понимает, о чём вы разговариваете? Я понимаю, сказали мы в унисон. Теперь Даниил посмотрела на Стейси. Пойдём-ка отсюда, пока это я не побилась головой. Неудивительно, что Даниил со Стейси ушли на свои вечеринки вместо того, чтобы отмечать с нами. Адам задержался, чтобы помочь мне вымыть посуду. Леви нужно было беречь ногу. Потом дядя помог мне отвезти Леви в цоколь, где он смог прилечь на раздвижном кресле. Чем-нибудь ещё помочь? спросил Адам. Спасибо, всё улажено. Я крепко его обняла. Адам дал Леви пять и оставил нас одних. Чем ещё я могу вас порадовать, ми лорд? я склонилась перед ним в реверансе. Порадуй меня танцем. Он жестом приказал мне покрутиться на месте. Мечтай и мечтай. Ну, попытка не пытка. Как знать, Может, и пытка? Я подняла подушку и замахнулась. Но ты же не станешь бить человека в беспомощном состоянии, правда? Он выпятил нижнюю губу. Ох, да ты меня совсем не знаешь. У него загорелись глаза. А вот, кстати, нет. Знаю. Дай мне, пожалуйста, мою сумку. Я выполнила его просьбу. Леви порылся в ней. У меня для тебя сюрприз. Он вытащил на свет диск Рождественский выпуск от Багги и Флойда. Где ты это раздобыл? Я знала, что эпизод вышел в Британии пару недель назад, но понятия не имела, выпустят ли его в Штатах. У меня есть связи. Я раскрыла коробку и вставила диск в проигрыватель. Ты уже смотрел? Да ты чего? Не буду я смотреть без тебя. Не знаю, хватило бы у меня на его месте выдержки. Я свернулась калачиком на диване рядом с Леви. Мы во весь голос проорали вступительную песню к сериалу. Ох, так волнительно. Я протянула руку, чтобы пихнуть Леви под рёбра, но остановилась. Нехорошо бить лежачих. Рождественская серия длилась целый час, так что мы получили в два раза больше баги, чем обычно. Она оказалась на удивление трогательной. Обычно Флойд избавлял баги из катастрофических ситуаций, в которые тот попадал по собственной глупости. Но в этой серии в первые же 5 минут Флойд покинул баги. "Устал я от этого балагана", воскликнул он. «Балаган? А что, к нам цирк приехал?» — ответил Багги, и в студии раздался смех. «Ты уже взрослый человек, Теодор. Впервые на моей памяти Флойд назвал Багги его настоящим именем. Пора тебе и вести себя по-взрослому». «Ого!» — воскликнула я. «Поверить не могу, что Флойд так поступил. Я знала, что это вымышленные персонажи, но это все было так на них не похоже. Я даже засомневалась, хочу ли смотреть дальше». Мне нравилась их обычная амплуа. Забавная парочка, которая всё время ссорится. Согласен, тихо ответил Леви. Хотя вообще удивительно, что Флуид не сделал этого раньше. Он очень брезгливый. Я поставила видео на паузу. Ты сказал брезгливый? Э, ну да. Он недоверчиво посмотрел на меня. Флуид только и делает, что жалуется на баги, в частности, и на общество в целом постоянно отпускает комментарии о том, как не понимает, почему люди ведут себя так, а не иначе. Получается, конечно, смешно, но с другой стороны объясняет, почему Флойду всё надоело. Леви рассмеялся. Ох, боже мой. Да. И почему я только сейчас заметил? Что заметил? Он ткнул в меня пальцем. Ты же Флойд. Я кто? У меня отвисла челюсть. Я не могла поверить, что Леви сравнил меня с каким-то вздорным британским торпёром. «Но ты тоже всегда говоришь штуки вроде «И почему Кит думает, что он лучше всех, хотя все его таланты — это хорошо швырять мяч?» «Но согласись, это правда странно», — стала я оправдываться. «И еще, почему люди говорят «Лол» вместо того, чтобы просто рассмеяться? Неужели мы так обленились?» «Будь то тебя самого это не бесит». Тут Ливи снова засмеялся. «Теперь понятно, почему тебе так нравится сериал». «А ты тогда, получается, Багги?» — подколола я его. Ну а что? Он смешной. А ещё он полный идиот. Так что, видимо, я вжалась все деньги. Ладно, ладно. Левет забрал у меня пульт. Давай смотреть дальше. Не обмочи от гнева кальсоны, дедуля. На сей раз я всё-таки его пихнула. Ой, он потёр плечо. Чтоб мне провалиться, ты не удержалась бы. Я улыбнулась ему дурацкой улыбкой и развернулась к телевизору. Мы наблюдали, как Баги и Флойд страдают друг без друга. И мне даже были отчасти понятны их переживания. Баги попал под дождь и бесцельно бродил по городу под печальную песню. Я почувствовала, что у меня вот-вот побегут слёзы. Поверить не могу, что из-за Баги и Флойда можно расплакаться. Фloyd с огромным золотистым зонтом в руках шёл за угол. Он остановился, увидев своего бывшего лучшего друга, и медленно подошёл к нему. Левис схватил меня за руку. Фloyd поднял зонт над Баги. «Это ж Лондон», — сказал он. «Сам знаешь, без зонта ни шагу». Багги смущенно ему улыбнулся. «Ты прав. Чтоб не провалиться, если я...» Он замолчал. «И что? Так и не договорит?» Мы с Левей обменялись взглядами. Багги продолжил. «Хочу-то я зонт, чтоб не мокнуть под дождем. А вот нужен мне мой лучший друг». Флойд положил руку ему на плечо. «Чтоб не провалиться, лучше я бы и сам не сказал». И они пошли домой распаковывать рождественские подарки. После этого произошло еще несколько комичных ситуаций, но серия заставила меня задуматься над разницей между тем, чего мы хотим, и тем, в чем нуждаемся. Все титры мы с Леви просидели в тишине. «Что ж», — наконец заговорил Леви, — «неожиданно, даже как-то глубоко». «Да», — согласилась я, — «но хорошо». Леви задумчиво смотрел в пространство. Я включила телевизор, чтобы посмотреть новогоднюю трансляцию. Мы поболтали про разных певцов и актёров, потом начался отсчёт. Мы с Леви подняли стаканы с шипящим сидром и чокнулись, пока конфетти падало на заснеженный Нью-Йорк. С Новым годом. Я обняла его. С Новым годом. Улыбка внезапно исчезла у него с лица. Эй, Макалон. Что-то в его голосе меня напрягло. А ты хочешь, вернее, нужно ли тебе, чтобы я отвёл тебя на зимний бал? Я ожидала совсем не этого. Хотя, если честно, сама не знаю чего. Ты знаешь моё мнение о школьных балах? Он улыбнулся. Ещё как знаю, Флойд. Я кинула на него сердитый взгляд. Мне не нужно туда идти. Но хочешь ли ты? Я кивнула. Да, но не просто ради того, чтобы сходить. Если я найду кого-то, с кем захочу пойти, то пойду. А если нет, ничего страшного не случится. Но ведь я пообещал тебе, напомнил он. «Ах, да, обещание. Мы дали его друг другу перед началом старшей школы, чтобы не ходить на мероприятия в одиночестве. Оно работало первые полгода, но потом я начала встречаться с Иэном, Леви с Кэрри, а после мы с ним почти перестали общаться. А теперь он встречается со Стэйси». «Да всё в порядке», — сказала я, потому что так и было. «Было бы мне весело с Леви на балу?» «Да, конечно. Но по отношению к Стэйси мы поступили бы нечестно». Макалон леви пододвинулся ближе. Чего ты хочешь? Казалось простой вопрос, однако, учитывая наше прошлое, он был так же прост, как упаковка динамита. Одно неверное движение и бум, наша дружба разлетится на мелкие осколки. Разве время сейчас говорить обо всём этом, когда он в таком плачевном состоянии? А я? А я что? Не знаю. Ну, кроме того, что я запуталась. Я знаю, чего хочу. Я поднялась с места. Леви, выжидавший на меня, посмотрел. Я хочу пирог. Я пошла наверх. На кухне я встала у окна и вгляделась в своё отражение. Жизнь меня уже научила кое-чему, на обоих. Мы оба уже обжигались. Я не собиралась снова играть с огнём. Знаешь, почему я не поцеловал тебя в полночь? Потому что жизнь тебе ещё дорога? Именно. А ещё я не знал, как ты отреагируешь. Наверное, сбежала бы в Арктику. Ты всю жизнь мне будешь это припоминать? Дай подумать. Да. Не сомневаюсь. Должны же у меня быть хоть какие-то козыри. Действительно. У тебя-то их целая колода. Сам виноват. Ладно, Флойд, как скажешь. Ох, ты еще за это поплатишься. А в этом не сомневаюсь я.